Глава одиннадцатая Так, так, так. Опа, есть. Опа-поп. -оп -оп. Ай, блин. Это так даже мою медвежью тушу с ног собьёт. Уф. Это оказалось крайне увлекательное занятие ловить рыбу, руководствуясь одновременно человеческим разумом и медвежьими инстинктами. Самка, в тело которой я попала, была ещё довольно молода, а потому проворна, увертлива и сильна, но при этом нам с ней явно не хватало практического опыта. Хотя, конечно, во время нереста лосось добыча не слишком шустрая, тем более здесь, довольно высоко по течению одной из рек острова, да ещё выше отчётливо шумевшего где-то там за поворотом водопадика. Когда я схватила первую рыбину прямо зубами за жирную спинку, Недвежья сущность временно взяла верх над памятью о том, что где-то там в пещерке сидят двое голодных людей, и им нужна моя добыча. Желудок взревел бешеным зверем, и я очнулась только в тот момент, когда, сидя на мелководье, уже облизывала свою довольную морду всю вымазанную в рыбьем жиру. «Упс! Ладно, ничего. Просто Мишку надо вовремя кормить, и она будет хорошей девочкой». «А ну, пошла, толстая попа, обратно в реку и поймай ещё рыбину!» Вот наберусь опыта, приловчусь и отправлюсь за добычей вниз по течению, а то тут лососи хоть и вялые, но их сравнительно немного по сравнению с тем бесчисленным потоком, что вливается из океана в устье реки, а ещё добравшись почти до самого места нерестилища, рыбец очень сильно теряет в качестве. Лососи — Они ж как камикадзе, идут не только размножаться, но и умирать. Мало того, что ничего не жрут с момента попадания в пресную воду, двигаются вверх на старых запасах, так ещё и стремительно стареют по мере продвижения к цели. Ну, короче, даже на вид отличается та рыба, что бодро двигает хвостом, пробиваясь сквозь толпы собратьев сразу у устья, и та, которую только что сожрала я. У моей даже клюв на морде уже отрос». Верный признак, что ещё пара сотен метров, и эта рыба выпустит икру и мирно скончается. Ничего, пока нам не до жиру, быть бы живу. В заготовку такая тушка не годится, первый и самый острый голод утолить сойдёт. Опа! Лети-ка на бережок! Вас там уже штук пять бьётся на камнях. Хватит. Или ещё немного порыбачить. Так надо всё же и самой наесться, а то чёрт его знает, как поведёт себя мой звериный инстинкт, если решить, что его обделяют пропитанием. Не хватало, как с первой рыбой, прийти в себя и обнаружить, что доедаю гринчи. Тьфу, Айвана. Мужа, короче. Прошло, наверное, около часа, если судить по солнцу. Моя медвежья сущность налопалась так, что яственно тяжелела, И, выбираясь на бережок, я чувствовала себя, как тот жаб из старого-престарого русского мультика про дюймовочку. Поели? Теперь можно и поспать. «Ага, разоспалась одна такая. Пока ты, дур черношкурая, в речке бултыхалась, лопая в своё удовольствие, тут на твою добычу другие желающие нашлись. А ну, брысь, падла рыжая! Прочь пошла! А то сейчас хвост оторву ребёнку на воротник. Ух! Где?» Из пяти приготовленных для моего семейства рыбин осталось только три. И хвостатая ворюга явно ни при чём. Она только подбиралась к добыче, когда я её шуганула. Значит, двух жирных рыбцов кто-то другой увёл. Желающих тут хватает. И что делать? Залезть ещё половить? А толку? Пока я буду в воде плюхаться со своей сытой сонливостью, этих трёх ещё кто-нибудь сожрёт. Ладно, в конце концов, две рыбы Айвину, одна Крестине, На завтрак хватит, а там будем посмотреть. Так, теперь надо сообразить, как доставить в пещеру рыбу и рубашку одновременно — Причем мне перемазать вторую первой? М да... Хм. Вряд ли этот остров видел медведицу, у которой на шее повязана мужская рубашка на манер пионерского галстука, как в книжке времен маминого детства. Мы такую с родины привезли. Тимура его команда называется. Только у меня галстук не красный, а синий, как у скаутов. Нормально! Рыбу в зубы и пошла! Моя дочь не будет есть сырую рыбу. Да чтоб ты провалился, дурак стукнутый. Уже полчаса, наверное, прошло с того момента, как я вернулась в берлогу, гордая и довольная добытчица. И главное, объелся груш, сначала обрадовался, выпался из довольно уютного гнезда, которое успел свить из еловых лап в моё отсутствие. Косился всё равно с подозрением. Кристине строгим голосом велел сидеть там и не высовываться. Но при виде лосося глаза у него разгорелись». Он схватился за пояс, и вот тут нас настигла первая неприятность. Нож в ножнах, рыболовный крючок с леской и ещё какая-то нужная мелочь в специальных кармашках были на месте. А вот ни спичек, ни огнива, или что там у него было на этот случай, не обнаружилось. Потерял где-то. Ну и всё. Переклинило мужика. Вот прямо сейчас он пойдёт на то место, где его били-били-не добили» найдёт там своё приспособление для добывания огня, вернётся, разведёт костёр, пожарит рыбу, и тогда... «Слушай, начнём с того, что далеко ты в таком состоянии не уйдёшь», — попыталась урезонить этого недобитого живчика я. Это первое. А второе — сырая рыба. Это же лучший источник всяких полезных веществ. Её даже от цинги едят. «Ты столько лет прожил на Западе, неужели никогда...» То, что годится взрослому работающему мужчине, не подходит маленькому ребёнку, тем более девочке. Нетерпящим возражений тоном выдал этот патриархал доморощенный. И не спорь со мной, Золотинка, я лучше знаю». Вот тут я натурально глаза на него вытаращила и даже пасть приоткрыла. «Да он... да он...» «Нет, вы на него только посмотрите!» «Пофиг мне, что смутная золотинки на память подсказывает, она ничего против такого обращения не имела, типа примерная скво и хорошая жена, вот это всё. Мужик, хозяин в доме, начальник всех начал, так бы и треснула поварёшкой по башке. Нет у меня поварёшки, жалость какая. А лапы его приложить, убью не нароком. И что делать? Он же упёрся как баран. И куда ты в таком состоянии пойдёшь? Переварив желание немножко загрызть мужа, ехидно спросила я. «Упадёшь под ближайшим кустом, и мне придётся воевать с армией падальщиков, которые наверняка сбегутся на запах. Это первое. А второе. Ты не подумал, что там могут быть те, кто на нас напал, и ты приведёшь их сюда?» «Не беспокойся. Вот тут он так улыбнулся, что у меня шерсть на загривке дыбом встала. Не придут». «Я не сумел вас защитить». Тут я просто почувствовала, как ему трудно произнести эти слова. «Но сумел отомстить и...» «Это всё хорошо, но ребёнок голодный, а ты раненый. Где ты сейчас будешь искать такие мелкие вещи? И главное, зачем? Нормальная еда, в лососе нет паразитов, и индейцы спокойно дают её...» «Мы не индейцы! И наша дочь маленькая девочка из хорошей семьи!» Вспылил вдруг этот в голову стукнутый. Она не будет есть сырую рыбу, как дикарка». «Ах, вот, значит, как!» О, от злости просто в глазах потемнело. Расист нашёлся, угнетатель приличный». «То есть жениться на дикарке тебе ничего не помешало? А теперь про семью вспомнил?» «Золотинка». Айван мгновенно сдулся и виновата опустил глаза. «Прости» но моя дочь не животное и сырую рыбу есть не р ням ням ням чавк р, -р, -р, -р, -р ня Перебил его вдруг громкий странный звук. Ну, как странный. Я-то морды в сторону елового гнезда стояла, и источник его разглядела сразу, а вот Айвон как обернулся, так и сел на земляной пол. Пока мы тут спорили, наша дитятка решила проблему по-своему. Как это у неё получилось, а? «Я тоже хочу». Но вместо голой чумазой девочки в лапнике возилась упитанная медвежонка. Одну рыбу она торопливо грызла, вторую прижала к полу лапами, всхлипывая от жадности. А когда Айван попробовал шевельнуться в её сторону, визгливо и ужасно смешно рявкнуло на него прямо сквозь пожираемого лосося.